Глава тридцать вторая. Посади меня стояла моя мама. Ноги грязные, в ссадинах, тапочки она потеряла. Лак на ногтях облупился. Это первое, что я увидела. И только потом посмотрела ей в глаза. Знакомые мамины глаза, разве что какие-то ошалевшие, будто от недосыпа, часто моргающие. В уголке правого глаза набухло и скатилось по испачканной щеке слеза, оставляя светлую дорожку. Она стояла растерянная, как не до конца проснувшаяся. Такая живая, в своём дурацком, грязном сарафане с оторванными карманами, сжимая и разжимая, бессильно повисшие вдоль боков руки. «Мамочка», — прошептала я, — «Вичка». Я бросилась к ней обхватила обеими руками, не выпуская, однако, крест и тетрадь. Прижалась крепко-крепко, ощущая живое тепло. Она также крепко и одновременно ласково обняла меня в ответ и, поцеловав... Зарылась носом в мою макушку, и было слышно, что она плачет, но не хочет мне этого показывать. И запах у мамы был такой знакомый, родной, любимый, мамин запах. Никакой тины, никакого болота, никакой плесени, никакой тухлятины, которая пропитала, казалось, всё вокруг, в этой отвратительной местности. И тут сердце мое снова упало, а затылок сильно сдавило от страха, как бывает, когда слишком туго стянешь резинкой волосы. Аморативного, тошнотворного страха. Вырвавшись из маминых объятий, я резко развернулась и вскинула крест, который все еще не выпускала из руки. Но тихие, едва слышно хлюпающие по болотной жиже шаги, принадлежали не болотной нечисти. С облегчением я выдохнула, меня словно отпустила. Даже затылок перестало стягивать, и я начала опускать руку с крестом. «Это вы!» — обрадованно воскликнула я. И все же странно, что призрак настолько напоминает реального из плоти и крови человека. И когда он движется по болоту, слышится, что уступают настоящие ноги, и трава приминается под ними, как под настоящими. И удивительно, что я сейчас об этом думаю. «Не опускай крест!» Предостерег меня Лоскатухин, остановившись в отдалении и не делая попыток приблизиться к нам с мамой. Когда я сделала шаг к нему, он будто отодвинулся, сохраняя между нами дистанцию. Мама молча подошла ко мне сзади и обняла за плечи, грея и охраняя. Я подняла голову и посмотрела на неё. Мамино лицо было печально. Она смотрела на лоскотухина без удивления, но с какой-то горечью. «Спасибо! Спасибо вам!» Горячо принялась благодарить я деда Евгения. мне хотелось обнять его или хотя бы пожать руку. Во мне опять поднималась эйфория. Но наш спаситель оборвал меня нетерпящим возражений тоном. «Ступайте в деревню немедленно!» Она за вами не пойдёт, да и пират пока не пускает. Но коли останетесь до темна, я уже не смогу её сдержать. И сразу уезжайте. Чем дальше будете, тем слабее её сила. Свезло ещё, что дождей нет. Он поднял голову к серому небу и повторил глухо. Пока дождей нет. Вы так нам помогли! Снова горячо начала я. Нечего болтать попусту. Резко, почти грубо опять перебил Лоскатухин. каким тоном он, наверное, при жизни гонял ребятишек с болота. «Ступайте!» И как-то неожиданно он оказался совсем далеко, у кустов, тех самых, откуда появился. Повернулся к нам спиной, обернулся коротко через плечо и внезапно пропал, будто никогда его и не было. Растворился в переплетении ветвей и листьев, мгновенно потерял четкость и объемность, будто кто-то взял и выключил его. Только сейчас я заметила, что моя сумка валяется в луже, и содержимое наполовину вывалилось в жижу. Ласково высвободившись из маминых объятий, но на всякий случай схватившись за край её сарафана и потянув за собой, я шагнула к сумке. Не особо стараясь, отряхнула кое-как пожитки и сгребла в основное отделение. А дневник с самодельным крестом пристроила в наружный кармашек, чтобы легче было достать. Закинула сумку на плечо. Мама ещё раз крепко обняла меня, а я её, и мы, взявшись за руки, пошли по моим следам прочь с болота.